Вольные мысли. С конца 1940-х годов утвердилось общее мнение, что Луговской потерял форму навсегда. Стихи его из циклов «Граница» 1949-1954 годы и «Украина» 1953-1954 годы действительно никуда не годны. Хуже стихов, чем эти, он никогда не писал. Ни одна поэма из середины века так и не была опубликована. до да Луговской и не торопился. Потом вдруг, под самый занавес, в середине 1950-х годов, вышли две очень хорошие маленькие книжечки-лирики «Солнце ворот» и «Синяя весна». О нем снова заговорили. Вот ведь поет еще, складывает, не совсем рассыпался. Летом 1956 года Луговской заглянул в гости к литературоведу Левину. Посидел, поговорил. Едва ушел, Левина спросили, кто этот почтенный старец. Луговскому было всего 50 лет. Медленно ходил, тяжело опираясь на палку. Останавливался и дышал. Весь его вид из года в год доказывал одно. В 1941 году он действительно ужасно заболел после бомбежки и так и не оправился, выживая не на собственных силах, а на другом топливе. У Луговского было дело – досочинить середину века. 11 августа 1956 года он писал из переделки на своей «Майе». «Я должен кончить книгу». Это цель жизни. Теперь я знаю все в искусстве. Я понял, душа свободна. Оставалось не дать заснуть и забыть пережитое тому человеку, что танцевал курсантскую венгерку в 1919 году, писал письма любимым женщинам, закапывал убитого пограничника в песок пустыни, видел последних ханов Средней Азии, Был свидетелем и провидцем того, как начинался фашизм в Европе, пережил 1937 год, пережил любовь и отторжение товарищей, слышал ропот, гул, подземные толчки времени, был обварен этим временем, потерял кожу и шел теперь по своим следам к самому началу. Константин Симонов, слушавший Некоторые поэмы Луговского еще в Ташкенте очень точно отозвался в своей повести об этих стихах. «В них, — говорил Симонов, — было стремление разобраться в самом себе, более высокое и, наверное, более нравственное, чем то стремление показать себя, какой ты, которым были одушевлены прежние, даже самые хорошие стихи Луговского». Павел отметил, что в середине века стихотворный размер, используемый Луговским, нерифмованный пятистопный ямб, взят не от Пушкина и нет Алексея Константиновича Толстого, а от вольных мыслей Блока. Это наблюдение тоже очень верно. Луговской, проделав огромный поэтический путь, вернулся к тому, с чего началось его благое сумасшествие. К поэту, который был его кумиром в ранней юности, к поэту, чьи он читал «Над могилой отца». Перед самой смертью Луговской сделал то, чего не смогли совершить друзья и близкие знакомые его молодости, все его соратники и соперники, поэты Тихонов, Сельвинский, Кирсанов, писатели Фадеев и Федин. Он вернул свой дар, вернул и приумножил. И дар его очнулся и запел, как запела мать Луговского перед своим уходом. Помимо Луговского, то же самое возрождение пережил и давний его друг-недруг Валентин Катаев. Более того, есть смысл задуматься о том, что импульсом для Катаевского мовизма и цикла его классических исповедальных повестей стал цикл поэм «Середина века», Это можно долго и успешно доказывать, сверяя строку со строкой. А можно просто поместить под одну обложку «Новый год», «Дорогу в горы», «Москву», «Смерть матери», «Сказку о дедовой шубе», «Сказку о сне» Луговского и «Маленькую железную дверь в стене», «Траву забвения», «Святой колодец», «Разбитую жизнь или волшебный рок Оберона», кладбище в Скулянах, алмазный мой венец, уже написан Вертер, спящий, Катаева. И тогда станет ясно, что совпадают не только ключевые слова и темы, родовые воспоминания, революция, гражданская, террор, уход родителей, Ленин, Маяковский, друзья и товарищи по литературе, но и сама форма описания их. Луговской уже на полшага к прозе, Катаев на полшага к поэзии. Оба помнят, в чем виноваты, помнят, как щедро совершали глупости и подлости. Оба. Но Луговской первый. Настроили оптику так, будто бы они смотрят сон о самих себе. И вместе с ними тот же сон смотрит читатель. Сон в ритме лодки, покачивающейся на воде времени. нарочитая, зачастую ложная, внешняя, бессюжетность, удивительная образность, вернувшаяся юношеская романтичность и беспристрастный взгляд на эпоху ужасную и небывалую. «Да, это правда сон», — начинает Луговской одну из своих поэм. После этого начались сны, одна из первых фраз повести Катаева «Святой колодец». «Сны тихие», «И беспощадные. Я случайный, схваченный за хвост свидетель, сидеющий от лжи», — объявляет Луговской. «Я верил в Бога. Я любил его. Я видел Бога. Он сидел во тьме, старинный, одинокий, непонятный. Держа в руках модель аэроплана, Работы первых строгих мастеров, мечтавших в девятнадцатом столетии о высшей правде и победе человека. Высшая правда пришла не так, как ждали ее. Он вспоминает. «Душа народа, как свеча горела, зажженная судьбою с двух концов, и заслоняли глушь дождливых парков пять тысяч гипсовых волейболисток». Пять тысяч статуй гипсовых вождя? Он кается. О, город мой! Такой невероятный, Что ночью снятся мне звонки ночные. О, год тридцать 37 тридцать седьмой, Что ночью слышу я шаги из мрака. Кого? Друзей, товарищей моих, Которых, честно, я клеймил позором? Он ужасается. И человек, как смерч, летел к Мадриду, чтобы смести фашизм, читал Гренаду. Потом в Москве полночной ртом кровавым кричал на «Фашист!» Изведал горе, радость, ужас смерти и жизнь окончил в небе над Берлином. Что мне сказать плохому сыну века? Вот что! И всё же видел ты, что глуплялись, умы и души полные тревоги, чудесного земного беспокойства, за новый взлет, за красоту открытий. Ты видел, как стандартным черпаком до дна исчерпывались эти души. Ты видел, как догматиков скрипучих в мертвящий плен цитаты загоняли. И все же, вопреки железной скуке, вались под солнце зло. Неудержимо десятки тысяч подлинных людей, талантливых, умелых, непреклонных. Не спрятав взгляд ни от чего, не попытавшись обойти словом свою подлость и слабость, кровь, хаос и ужас, Луговской выносит свое оправдание. Ты понимал жестокий ход событий. Ты знал, что даже в самый страшный час мы шли вперед. По крови? Да, по крови. И по костям? Да, по костям. Спроси у тех костей, за что погибли люди. Тяжелый ты ответ тогда услышишь и справедливый. Люди, мы боролись за коммунизм. Живите, мы простим. Луговской. написал под прессом жестоковыйной власти свои самые дурные, патетичные, пустые стихи, сочиненные в каком-то изнеможении силы чувств. Но дело в том, что лучшие свои стихи он написал в силу тех же причин, под влиянием времени, на мощнейшем ветру эпохи. Эпоха дала ему все. Жизнь, кипение. Ощущение причастности к нечеловеческим победам. У него хватило разума и сил осознать это, не забыв все остальное. 1937 год. Крушение многих иллюзий. В одном из последних своих стихотворений он напишет. «Может быть, это старость, весна, запорожских степей забытье? Нет. Это сны революции, это бессмертие мое. Перед нами верный, не сдавший ни одной позиции ребенок октября, прожженный, неисправимый левак, и к тому же империалист, неоднократно воспевший советское красноармейское собирание земель, а еще русофил, у него даже падающий снег великорусской, В общем, на первый взгляд сочинитель устаревший, ненужный, вредный. А на самом деле он просто обязан вернуться юный, новый, поющий, со своим ракочущим басом, бровеносец, красавец, умница, романтик, великой русский поэт. Луговской однажды, крайне серьезно, рассказал молодым ученикам о том, что видел русалку в Сибири. Зеленые стихотворцы стали по-доброму посмеиваться. Дядя Володя не на шутку рассердился «Что это за поэты, черт побери, которые не верят в русалок?» Ему говорят, «Там же гидростанции повсюду». Он говорит, «И что? Пусть будут гидростанции и русалки». Наверное, Луговской может вновь объявиться в этой стране. «С гидростанциями?» и русалками. Там ему будут памятники стоять. Высокие, в белых костюмах памятники.